Для Финклера мысли о покойной супруге всегда сопровождались чувством вины. Той вины, что навсегда осталось в прошлом, а ни в чем не повинной, если верить ему на слово, Либор, был способен скорбеть о будущем, которое еще могло бы состояться у них с малки, несмотря на их возраст. У человека в любом возрасте есть еще какое-то несостоявшееся будущее, покуда этот человек жив, а когда ты счастлив, ты не устаешь от жизни». И сколько бы ни было у тебя этого счастья в прошлом, всегда есть надежда на еще что-то впереди. Финклер затруднялся решить, какая тоска более достойна уважения, если она вообще его достойна, тоска по счастью, которого было полно, но могло бы быть еще больше, или тоска по счастью, которого не было совсем. Но в любом случае, вариант Либора оказался более привлекательным. Возможно, так казалось, потому что Либору больше повезло с женой». Финклер пытался отогнать эту мысль, но она упорно возвращалась. В идеале верность должна быть взаимной. А он, не соблюдая этого правила со своей стороны, подозревал, что Тайлер платит ему той же монетой. И она не сделала ничего, чтобы рассеять его сомнения. Возможно, он не мог вообразить будущую жизнь с ней, потому что не был уверен в будущем их брака и чья в этом была вина, За ужином он спросил Либора, «Тебя когда-нибудь беспокоит мысль, а все ли ты делаешь правильно?» «Оплакивая малки «Нет». «То есть да, и это тоже, но я говорю обо всем вообще. Ты когда-нибудь, проснувшись утром, спрашивал себя, а мог ли я прожить жизнь лучше, чем это у меня получилось? Не в смысле добродетельности, или не только в этом смысле. Сумел ли ты использовать все возможности, какие тебе предоставлялись?» «Меньше всего ожидал услышать такой вопрос от тебя», — сказал Либор. «Помнится, ты был способным учеником, но способных детей много, и в ту пору я не мог предвидеть, что ты добьешься таких успехов. Значит, по-твоему, я прыгнул выше головы?» «Вовсе нет, вовсе нет, но, на мой взгляд, ты использовал свои возможности лучше, чем большинство других людей. Ты теперь на виду и на слуху...» Финклер был польщен, но жестом отклонил комплимент. Что толку во всех этих видах и слухах? И покраснел он, может статься не от удовольствия от смущения, на виду и на слуху. Что за хрень в самом деле? Интересно, сколько людей упоминают его в этот самый момент? Сколько чужих глаз и ушей должно быть задействовано, чтобы ты считался находящимся на виду и на слуху? «А ты представь, каково Джулиану!» — сказал Либр. «Вот кому жизнь принесла одни разочарования!» финтлер послушно представил себе незавидный участь Джулиана, и красные пятна на его щеках, сначала бывшие размером с десятипенсовую монету, разгорелись, как два солнца. «Да, Джулиан, но он все время чего-то ждет, ведь так? А я никогда ничего не ждал. Я брал, что мне нужно. У меня есть эта еврейская хватка, как и у тебя. Нужно действовать быстро, чтобы не упустить момент. Но это означает только то, что я уже добился всего, чего мог». А время Джулиана еще, возможно, придет. Тебя это страшит? Почему это должно меня страшить? Ты боишься, что в конечном счете он может тебя обойти. Вы ведь с детства были близкими друзьями, а близкие друзья всегда еще и соперники. Отсюда страх быть обойденным на финишной прямой. И этот страх не оставляет друзей до самой смерти кого-нибудь из них. А тебя что страшит, Либор? э со мной уже все кончено. Мои друзья-соперники давно сошли в могилу. — Но сейчас не похоже на то, чтобы Джулиан дышал мне в затылок. Как ты считаешь? Либор взглянул на него внимательно, как старый красноглазый ворон, прикидывающий, сможет ли он одним махом заглотить этот кусок. Ты имеешь в виду, что у него сейчас мало шансов оказаться на виду и на слуху? Это верно. Но есть и другие мерила успеха. Я в этом не сомневаюсь». Он сделал паузу, обдумывая слова Либора. Другие мерило, другие мерило, но ничего такого не приходило в голову. Либор начал беспокоиться, не зашел ли он слишком далеко. Он припомнил, как сам в возрасте Финклера был болезненно чувствителен к обсуждениям своих и чужих успехов, посему он решил сменить тему и снова начал разглядывать китайские палочки, которые Финклер подарил жене. «Вот действительно прекрасная работа», — сказал он. Она собиралась их коллекционировать, но так и не собралась. Она часто говорила о том, что хорошо бы создать какую-нибудь коллекцию, но дальше слов дело не заходило. «А какой в этом смысл?» — добавляла она чуть погодя. «Я воспринимал это как личное оскорбление. Как будто наша семейная жизнь не подходила для спокойного коллекционирования разных вещей». Как ты думаешь, она могла предчувствовать, что с ней случится? Могла она этого хотеть?» Либур отвел взгляд. Внезапно он пожалел, что пришел сюда. Он не мог взваливать на себя бремя чужого горя, ибо с трудом нес свое. «Нам не дано знать такие вещи», — сказал он. «Мы можем знать только собственные чувства. А когда ты остаешься в одиночестве, только твои собственные чувства имеют значение». «Давай лучше поговорим об Израиле», — он добавил четвертое эр., чтобы вызвать у друга раздражение и тем самым защитить его от пафоса. — Либур, ты же обещал. — Хорошо. Тогда об антисемитах. Или я таки обещал не обсуждать и твоих приятелей антисемитов? Произнесенная спородийно-еврейскими интонациями, эта фраза должна была дополнительно рассердить Финклера. Либур знал, что он ненавидит такие вещи. Финклер называл это «маушель» подразумевает тайный жаргон, который нервировал добропорядочных немецких евреев в ту пору, когда они старались не выпячивать свою еврейскость, чтобы не раздражать добропорядочных немцев. Маушель – жаргон еврейской криминальной среды, возникшей в XVII веке на основе идиша с добавлениями из других языков. Слово «маушель», образованное от имени Мойша Моисей, вошло в немецкий язык в значение «надувать», «жульничать». К той же категории он относил и эксцентричные выходки своего отца. «У меня нет приятеля антисемитов», — сказал Финклер. Либор скривил лицо до такой степени, что оно стало напоминать средневековую маску дьявола, не хватало только рогов. «Я говорю об этих евреях-антисемитах». «Ну вот, пошло-поехало. Всякие евреи, которые не разделяют твоих убеждений, сразу становится антисемитом». «Это глупо, Либор, выискивать антисемитов среди евреев. Не просто глупо, это безнравственно». Не будь таким раздражительным. Я ведь говорю правду. В конце концов, именно евреи изобрели антисемитизм. Знаю, знаю, еврейская ненависть к себе и так далее. А, по-твоему, это не так? Что скажешь о святом Павле, который не успокоился со своим еврейским зудом, пока не настроил против евреев полмира? Я скажу спасибо, Павел, за то, что расширил рамки дискуссии. Ты называешь это расширением? Вспомни тесные врата». Тесны врата и узы путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Это сказал Иисус, а не Павел. Иисусу приписали эти слова евреи, уже основательно обработанные Павлом. Он не смог взять власть над нами во плоти, и тогда воззвал к душам. Ты на свой манер делаешь то же самое. Ты стыдишься своей еврейской плоти. Это жалость к самому себе. Если ты еврей, это еще не значит, что ты чудовище. А я и не считаю себя чудовищем. Я даже тебя не считаю чудовищем. Я стыжусь еврейских... Нет, израильских деяний. Ну вот, пошло-поехало. Можно подумать, одним только евреям свойственно критиковать деяния собственной нации. Нет, конечно, но только евреям свойственно этого стыдиться. Вот такой у нас пунктик. Никто не умеет делать это лучше, чем мы. «Уж это хорошо изучили свои слабые места. Мы долго в этом упражнялись и точно знаем, в какое место больнее всего бить. Значит, ты все-таки признаешь наличие слабых мест?» И старый спор пошел по новому кругу. Позже, попрощавшись с Либором, Финклер вошел в спальню и открыл платяной шкаф покойной жены. Он ничего оттуда не убирал. Ряды платьев на вешалках были повествованием об их совместной жизни — Он вспомнил, как она тонкая, изящная и жадная до светских развлечений появлялась на приемах, и головы мужчин тотчас поворачивались в их сторону, а он гордился женой, воспринимая ее как некое остро отточенное оружие у себя под боком. Он пытался найти в гардеробе что-нибудь ни разу ею не ношенное, чтобы это платье разбило ему сердце, заставив думать о той жизни, которую она не успела прожить. Но ничего такого он не нашел. Когда Тайлер покупала новое платье, она начинала его носить, не откладывая на потом. Если ей случалось в один день купить сразу три платья, она в тот же день успевала обновить все три, пусть даже не на людях, а просто так, занимаясь домашними делами. «А зачем откладывать? Чего ждать?» Он вдохнул ее запах, закрыл шкаф, лег на ее сторону постели и заплакал. Однако слезы оказались не такими, каких он желал. Они не походили на слезы Либора. Финклер не мог забыться в этих слезах. Полежав и поплакав минут 10 он перебрался к компьютеру и начал играть в онлайн-покер. Эта игра помогала ему сделать то, что не удавалось слезам, а она помогала забыться. Особенно, если он оказывался в выигрыше. В сновидении Треслова к нему бегом приближается какая-то девчонка. Быстро наклонившись, она прямо на бегу снимает туфли, На ней школьная форма, плессированная юбка, белая блузка, голубой джемпер и галстук с распущенным узлом. Туфли ей мешают. Сняв их и оставшись в серых форменных носках, она бежит быстрее и свободнее. Это аналитический сон. Здесь же во сне Треслов пытается разгадать его значение и понять, почему это ему снится. Что его так волнует в этой девчонке? Ее уязвимость или, напротив, ее решимость и целеустремленность? Может, он беспокоится, не разобьет ли она ноги, бегая по мостовой без туфель, или его интересует причина ее спешки, или он ревнует, потому что она бежит вовсе не к нему, а мимо него, к кому-то другому. Хочет ли он, чтобы девчонка бежала именно к нему? Этот сон он видел много раз на протяжении всей жизни, и сейчас уже не в состоянии найти его истоки в каком-то реальном событии, если такое событие вообще имело место, но сон этот стал частью его бытия. И он всегда рад его повторению, хотя не пытается специально призвать его, укладываясь вечером в постель, а утром плохо помнит его подробности. Все вопросы, вызываемые этим сновидением, он задает себе только в том же сне. Правда, иной раз на его он испытывает чувство смутного узнавания при виде бегущей или возящейся со шнурками школьницы, словно уже встречал ее где-то в другом месте. Не исключено, что то же самое снилось ему и в ночь после ограбления». Он спал достаточно долго, чтобы просмотреть этот сон два раза подряд. Утром он обычно просыпался с горьким ощущением утраты. Он не мог вспомнить ни единого случая, когда проснулся бы с радостным чувством обретения. Если в его жизни накануне не происходило ничего огорчительного, он обращался к новостям, и там всегда находил повод для расстройства. Разбился самолет, неважно где. А скандалился известный человек, неважно как. Проиграл сборной Англии по крикету, неважно кому. Учитывая, что он никогда не интересовался спортом и ни за кого не болел, оставалось только удивляться, какими окольными путями чувство личной утраты ассоциировалось у него с перипетиями крикетного чемпионата. То же самое было с теннисом, футболом, боксом и даже снукером нукером. Разновидность бильярдной игры, особенно популярной в Великобритании, матч состоит из нескольких партий фреймов – количество которых заранее оговаривается в каждом случае. Когда славный малый из Южного Лондона по имени Джимми Уайт, ведя семь фреймов, при восьми остававшихся умудрился проиграть матч, Треслов отправился в постель убитый горем и поутру проснулся сломленным человеком. Уайт Джеймс Уоррен родился в 1962 году, профессиональный игрок в снукер, шесть раз выходивший в финал мировых чемпионатов и каждый раз проигрывавший финальный матч. Какое дело было Треслова до Снукера? Ровным счетом никакого. Болел ли он за Джимми Уайта, желая ему победы? Ничуть. Однако в позорной капитуляции Уайта перед богами удачи Треслов видел сходство со своей жизненной ситуацией. Не исключено, что тот же Уайт на следующий день после своего поражения как ни в чем не бывало шутил и смеялся с приятелями, ставил всем выпивку и в ус не дул своей реакцией на случившееся, разительно отличаясь от Треслова. В свете всего вышеизложенного более чем странным оказалось утро после унизительного ограбления, ибо проснулся он в непривычно бодром, чуть ли не веселом расположении духа. Неужели именно этого так не хватало в его жизни настоящей осязаемой утраты, обосновывающей его до то ли беспричинные страдания, настоящего изъятия его собственности вместо мучительно неопределенного ощущения какой-то потери? Объективный коррелят если пользоваться дурацким термином элиота из его статьи о Гамлете. Треслов получил оценку хорошо за курсовую по элиоту повышенную да отлично, когда он попросил разъяснений, как будто Гамлета, обзывающего себя дрянью и жалким рабом, удовлетворило бы простое объяснение его эмоций тем фактом, что некто накануне похитил у него нечто ценное. Речь идет об очерке англо-американского поэта и драматурга элиота 1888-1965 годы жизни «Гамлет и его проблемы» 1919 год, в котором автор вводит понятие «объективный коррелят» — набор предметов, ситуаций или цепь событий, которые создают формулу конкретной эмоции. Так что эту эмоцию можно вызвать извне сочетанием данных элементов. Гамлета, обзывающего себя дрянью и жалким рабом, из монолога Гамлета во второй сцене второго акта, перевод лазинского Школьниками Треслов и Финклер постоянно цитировали Гамлета. Это было единственное литературное произведение, которое нравилось им обоим. финкер вообще не жаловал художественную литературу, полагая ее недостаточно восприимчивой к доводам здравого смысла и малоценной в практическом плане, но Гамлету он был явно неравнодушен. Треслов безуспешно гадал о причинах этого, не зная, что Финклер в ту пору замышлял убить своего отца. Треслов тоже любил Гамлета, но не потому, что замышлял убийство своих родителей, а из-за Афелии, божественной покровительницы всех женщин, трагически канувших в воду. Столь разные мотивации не мешали им по любому случаю ссылаться на эту пьесу. «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится твоей мудрости, о Сэмюэл», — к примеру, говорил Треслов, — когда Финклер отказывался идти с ним на гулянку, не видя смысла в том, чтобы упиваться до чертиков. «Идем, это будет весело!» Искаженные цитаты из пятой сцены первого акта, перевод лазинского Чтобы не ударить в грязь лицом, Финклер был вынужден обращаться к тому же источнику, заявляя, что в последнее время, сам не зная почему, утратил всю свою веселость. Искаженные цитаты из второй сцены второго акта, перевод лазинского После этого, как правило, они вместе отправлялись на гулянку. Сейчас, многие годы спустя, Треслов сильно сомневался, что у него самого сохранилась хоть толика природной веселости, подлежащей восстановлению. Он же и не помнил, когда в последний раз весело проводил время. Да и сейчас он был не то чтобы весел. Просто он ощущал в себе некую бодрость, и это было ему в новинку. логично было бы ожидать, что он все утро безвольно проваляется в постель жалея и проклиная себя, бедняжка, ограбленной женщиной, Для человека, вся жизнь которого была чередой постыдных нелепостей, это послужило бы идеальным завершающим бесчестьем. Однако он не чувствовал ничего подобного. И это даже несмотря на неприятные физические последствия нападения, разбитые локти и колени, фингала под глазами, боль при попытках дышать носом. Он встал, подошел к окну, раздвинул шторы и тут же снова их закрыл. Смотреть было не на что». Он жил в маленькой квартире в той части Лондона, которую именует Хэмпстедом, те, кому непосредством поселиться в настоящем Хэмпстеде, жилой район к северу от центра Лондона, по соседству с парком Хэмпстед-Хит. Этот район славится самыми высокими ценами на недвижимость в Великобритании. Поскольку без вида на Хэмпстедский парк, это никакой не Хэмпстед. У финкера из окон открывался вид на Хэмпстедский парк, Правда, Финклеру этот самый парк был до лампочки. Он купил здесь дом просто потому, что мог себе это позволить. Треслов снова начал сползать к тоскливому ощущению утраты, но вовремя остановился. Вид на парк — это невеликая важность. Жена Финклера любила смотреть на парк, по-разному выглядевший из разных окон их дома, и что хорошего дали ей все эти виды.